Сан-Лукас Дон Фернандо покинул коменданта и майора обескураженными тревожным известием. Однако растерянность, совершенно не свойственная этим старым солдатам, жизнь которых была сплошной непрерывной борьбой, продолжалась недолго. Вскоре они вскинули головы, как два благородных коня, услышавшие сигнал к бою. Они молча пожали друг другу руки, и лица их обрели присущую им твердость. Они поспешно покинули столовую. «Удар был силён. Я этого никак не ожидал», — сказал полковник. «Но, ей-богу...» Язычники найдут, с кем говорить. Майор, соберите офицеров на военный совет. Прекрасно, — ответил майор. Я доволен вами, ибо предпочитаю видеть вас гордым, решительным и твердым, нежели слабым и боязливым, каким вы казались мне несколько дней. Наконец, я... — Обрел моего прежнего друга. — сказал комендант, улыбаясь, — нет оснований удивляться этой перемене, любезный Барнум. Напротив, она как нельзя более естественна. Уже несколько дней меня терзало смутное предчувствие надвигающегося несчастья. тем более мучительное, что оно было мне неизвестно. Теперь же я знаю, в чем дело, и более того, при том, что грозящая нам опасность безусловно велика, у меня нет ни малейшего сомнения, что мы ее одолеем. «Конечно», — подтвердил майор И пошел выполнять поручение начальника Офицеры гарнизона вскоре все были в сборе Шесть человек, не считая майора и полковника Пригласив их садиться, Дон Хосе сказал Господа, вы, конечно, знаете, зачем я вас созвал Индейцы угрожают президио Я получил достоверное известие от одного из наших лазутчиков, самого надежного и самого смышленого из всех. Дело серьезное, сеньоры, потому что, кажется, краснокожие составили могущественный союз и идут на нас огромными полчищами. «Я собрал вас для того, чтобы организовать надежную оборону и постараться найти способ, чтобы преподать дикарям такой урок, после которого у них надолго отпала бы охота нападать на наши земли. Но прежде давайте посмотрим...» «Какими средствами мы располагаем?» «В оружии и снарядах у нас недостатка нет», — сказал майор. «У нас здесь достаточно и пороха, и ружей, и сабель, и копий, и пистолетов. Пушки тоже в хорошем состоянии и достаточно оснащены пулями и картечью. Вот и прекрасно!» — сказал полковник, потирая руки. — К сожалению, — продолжал майор, — у нас слишком мало людей, способных пользоваться этим оружием. — Сколько у нас солдат? — По списку должно быть 270, но вследствие болезней, смерти, побега осталось не более 120. — Мне кажется... — сказал полковник, — что можно увеличить это число. Мы находимся в том критическом положении, когда цель оправдывает средства. К тому же речь идет о нашей общей защите. Надеюсь, я не встречу возражений по поводу плана, который может спасти нас всех. Каков бы он ни был, мы заранее соглашаемся. «Знаю. Потому я говорю сейчас не о вас, сеньоры, а только о жителях города, которые могут отказаться и которых мы вынуждены будем принудить. Нам непременно нужны силы для защиты наших стен». Вот что я вам предлагаю. Завербовать всех пионов из осиент и составить из них роты. Негацианты составят свой корпус. Вакеро на добротных лошадях и хорошо вооруженные будут защищать наши опроши и патрулировать подступы к равнине. Таким образом... «Мы соберем около 1200 человек, вполне достаточное количество для того, чтобы оказать сопротивление дикарям и принудить их поспешно вернуться в свои поселения». «Вы знаете, полковник, что здешние вакера по большей части преступники, для которых... Всякая заварушка служит поводом для грабежа. Вот почему на них и будет возложена внешняя оборона. Они расположатся за пределами Президио, и проникнуть внутрь не смогут ни под каким предлогом. Чтобы исключить возможность каких-либо трений между ними, «Их надлежит разделить на два отряда, один из которых будет патрулировать окрестности, а другой — отдыхать. Таким образом, они будут постоянно заняты, и нам не нужно будет их опасаться». «Креолам же иностранцам, проживающим в Президио, — сказал майор, — Хорошо бы приказать ночевать в крепости, дабы прийти нам на помощь в случае надобности. Прекрасно! Мы удвоим число лазутчиков, чтобы избегнуть неожиданного нападения. У всех входов в город будут немедленно возведены укрепления, чтобы защитить от возможного прорыва индейцев в крепость». «Если вы позволите, полковник», — сказал майор, — «мы пошлем надежного человека к сьендерам, чтобы предупредить их об опасности и необходимости явиться в президио, как только услышат из крепости пушечный выстрел». «Конечно, майор, потому что эти несчастные будут безжалостно убиты язычниками». Надо будет также предупредить городских жителей, что при появлении индейцев все женщины и дети должны немедленно удалиться в крепость, дабы их не похитили. Бекари обожают белых женщин. Во время последнего набега они увезли с собой более трехсот. Ни в коем случае нельзя допустить повторения этого несчастья. Я думаю, сеньоры, мы предусмотрели все необходимые меры защиты. Теперь нам остается только исполнить наш долг, как подобает благородным людям. Наша судьба в руках Господа, который, конечно... Не оставит нас в беде. Офицеры поднялись и хотели было уже откланяться, когда вошел вестовой и доложил, что явился еще один вакера и просит коменданта принять его. Дон Хосе подал офицерам знак «сесть» и приказал ввести лазутчика. Это был Танильо Эльсапата, приятель по блиту, уехавший вслед за ним из того места, где они затаились, наблюдая за индейцами. Он привез очень важное известие. Вид у него был по обыкновению насмешливый и лукавый. Его бледное, выпочканное кровью и порохом лицо Изорванная в нескольких местах одежда, повязка на голове, рука на перевязи, а главное четыре скальпа с окровавленными волосами, болтавшиеся у него за поясом, показывали, что ему пришлось схватиться с индейцами, и что он был, так сказать, вынужден прорваться сквозь них, чтобы оказаться здесь, в Президио. — Сапата, — сказал ему комендант, — ваш товарищ Паблито только что был здесь. — Знаю, полковник, — ответил вакер вы привезли нам известия еще более неблагоприятные. — Все зависит от того, как вы их воспримете. — Что вы имеете в виду? «Если вы особенно цените собственное спокойствие, — ответил Сапата, переминаясь с ноги на ногу, — то, вероятно, оно скоро будет окончательно нарушено, и тогда известия, которые я привез, будут для вас не весьма приятны. А если, напротив, вы чувствуете потребность сесть на лошадей, — И встретиться лицом к лицу с краснонокожими вы можете легко удовлетворить ваше желание и все что я сейчас сообщу доставит вам большое удовольствие несмотря на серьезность положения и натерзавшие его беспокойство комендант а вместе с ним офицеры и не могли не улыбнуться по поводу странных доводов в объяснитесь Сапата, — сказал Дон Хосе. — Тогда станет ясно, что нам следует думать о привезенных вами известиях. — Через 10 минут после отъезда моего товарища, — сказал он, Насмотрев кусты, в которых я заметил некоторое движение, я увидел пиона, такого перепуганного, что он не мог вымолвить ни слова. И только полчаса спустя, придя в себя, он смог рассказать мне о том, что ему довелось пережить. Пион этот принадлежал старику Игнасио Рейелю, Одному из тех двоих, кому посчастливилось уцелеть от поголовной резни на Сан-Хосе, которую учинили Апачи двадцать лет тому назад, Пион и хозяин отправились за дровами, когда вдруг нагрянули индейцы. Пион успел спрятаться в логовище какого-то зверя, но старику не удалось убежать. И он попал в руки дикарей, которые убили его с неслыханной жестокостью. Тело его, истерзанное копьями, было превращено в сплошное месиво, а голова иссечена томогавками. Успокоив, насколько это было возможно, пиона, я оставил его в засаде. Я поехал в указанную им сторону И вскоре приметил полчища индейцев Тащивших за собой скот и пленных Индейцы, как известно, все сметают на своем пути Они быстро двигаются к Президио Причем по мере продвижения от них Время от времени отделяются отряды Для нападения на Сиенды «Осиенды, Пьедро, Розы и Сан-Бласк больше не существуют. От них осталась куча пепла, под которым погребены их несчастные владельцы. Вот что я имею вам сообщить. Действуйте, как сочтете нужным». «А это?» — спросил майор, указывая на кровавые трофеи, висевшие на поясе вакира «О, пустяки!» — сказал он с той же гордой улыбкой. «Когда я оказался слишком близко, индейцы заметили меня и, естественно, постарались схватить. Ну, вот и пришлось с ними немного посчитаться. Эти индейцы, судя по всему, только часть степных грабителей». которые вернутся в освояси, как только утолят жажду грабежа. Даниле покачал головой. Не думаю. Их слишком много. Они слишком хорошо вооружены и действуют слаженно. Полковник, у этих людей иная цель. Если я не ошибаюсь, они намерены вести с нами... «Ожесточенную войну!» Комендант переглянулся со своими офицерами. «Благодарю», — сказал он Сапати. «Вы поступаете как честный мексиканец. Возвращайтесь на свой пост и удвойте бдительность. Вы можете положиться на моих товарищей и на меня, полковник. «Вы знаете, как мы ненавидим индейцев!» И, поклонившись присутствующим, танилья удалился. «Видите, сеньоры», — сказал комендант, «положение с каждой минутой становится все более опасным. Не будем терять времени на пустые рассуждения. Ступайте!» «Позвольте!» — сказал майор. — Мне высказать свое мнение, прежде чем разойдемся. — Говорите, друг мой, мы вас слушаем. В нашем нынешнем положении мы обязаны быть предусмотрительными. Президио находится в дальнем уголке страны, и прибытие помощи сюда крайне затруднено. Возможно... Президио окажется в длительной осаде, и тогда мы рискуем быть побежденными голодом. Поэтому я предлагаю немедленно отправить посланцев генерал-губернатору, чтобы обрисовать наше критическое положение и просить подкрепления, ибо с теми скудными средствами, коими мы располагаем, мы не сможем... «Эффективно сопротивляться нападающим!» Последовало глубокое молчание. «Что вы думаете о сказанном майором Барнумом, господа?» Спросил, наконец, полковник офицеров, обводя каждого испытывающим взглядом. «Мы находим, что предложение майора правильно, полковник!» — ответил один из офицеров за всех. — Мы думаем, что надо немедленно привести его в исполнение. — Я сам так думаю, — ответил полковник. — Будет исполнено. Теперь, господа, вы можете быть свободны. После этого с непостижимой для характера испанцев скоростью были приняты меры для организации обороны. Страшная опасность, нависшая над Президио, принудила всех его жителей действовать слаженно, вселяя мужество в одних и удваивая в других. Два часа спустя скот был пригдан с пастбищ, на улицах воздвигнуты баррикады, пушки приведены в боевую готовность — а женщины и дети заперты в крепости. Генерал-губернатору был направлен посланец, и полтораста смельчаков, укрепившись в старом президио, были готовы отразить атаки индейцев. Полковник и майор Барнум появлялись то здесь, то там, подбадривая новобранцев, помогая работающим и вселяя в каждого мужество. В трем часам пополудни внезапно поднявшийся сильный ветер принес с юга непроницаемые для глаз тучи густого дыма. Обитатели Президио понимали, что это дым пожаров, учиненных индейцами, и дрожали от страха. Индейцы всегда сопровождают пожарами свои набеги на земли, занятые белыми. Густые дымовые облака заволакивают окрестности и позволяют индейцам успешно маневрировать, не говоря уж о преимуществах внезапного нападения. Тот день, к несчастью для мексиканцев, оказался весьма благоприятным для индейцев. Ветер дул в сторону равнины, и находящиеся в Президио не могли видеть наступающих полчищ индейцев. В условиях пустынной равнины, лишенной каких-либо укрытий, где все, что там происходит, видно как на ладони, придуманная индейцами тактика, безусловно, заслуживает высокой похвалы, так как она элементарно проста и удивительно эффективна. Время тоже было выбрано для набега как нельзя удачно. Светлые ночи в период полнолуния. Дозорные один за другим докладывали коменданту о приближении неприятеля, который по их расчетам должен был достичь Сан-Лукаса ночью. Численность индейцев росла с каждой минутой, заполнив все окрестности. Они с невероятной быстротой приближались к Президио. Комендант приказал выпустить три залпа из пушки, тем самым возвещая тревогу. Тотчас же все богатые землевладельцы явились в Президио, захватив с собой ценные вещи и скот, обливаясь слезами при виде в мгновение ока истребленных пожаром посевов. Эти несчастные люди устроились как могли в городе, и поместив жены детей в крепости, все, кому возраст позволил носить оружие, поспешили на укрепления и баррикады, полные решимости защищаться до последней капли крови. Ужас и смятение охватили город. Женщины и дети плакали. С наступлением ночи страх сковал президио. Многочисленные отряды солдат патрулировали улицы, а время от времени вакера, скользя как змеи в темноте, удалялись шагов за двести за пределы города Дабы выяснить, как обстоят дела Однако до двух часов ночи положение оставалось относительно спокойным Потом зловещую тишину, нависшую над городом Нарушил едва заметный шум Который становился все более сильным И вдруг, словно по волшебству, на баррикадах появились индейцы С пронзительными криками грозно размахивая факелами. Кое-кто из гражданского населения Президио уже решил, что город чуть ли уже не во власти индейцев. Однако майор Барнум, командовавший этим участком, был опытный солдат. Индейцам провести его не удалось. В ту минуту, когда Апачи достигли вершины баррикады, Зазвучали грозные выстрелы, и индейцев как ветром сду. Мексиканцы бросились их преследовать, завязалась ожесточенная схватка, в ночной тишине были слышны только крики проклятия, глухой звук скрещивающихся штыков. Индейцы ретировались, а город, на несколько мгновений озаренный ярким светом факелов, Погрузился в темноту И снова воцарилась в нем тишина После этой неудачной попытки В эту ночь индейцы больше не появлялись И все находившиеся в президио думали Что по-видимому индейцы решили Изменить тактику И прибегнуть к осаде Либо неудача подорвала их надежды на успех И они сочли за лучшее вообще удалиться однако на рассвете предположения были опровергнуты индейцы вовсе не собирались уходить зрелище открывшееся из президио было удручающим вся равнина вокруг находилась в движении вдали виднелся отряд апаченских всадников Который угонял украденных лошадей и рогатый скот А совсем близко от Президио Огромный отряд индейцев с поднятыми копьями Стоял наготове, чтобы в любую минуту Отразить вылазку противника Тут и там отряды индейцев уводили пленников Мужчин, женщин и детей С мольбой, простирающих руки, моля о пощаде А вдалеке, насколько хватало глаз, появлялись все новые и новые полчища индейцев, в обычном строевом порядке, направляющиеся к президиуму. Словом, город оказался обложенным со всех сторон. Старые солдаты, искушенные в борьбе с индейцами, Никогда прежде не отмечали такого отменного порядка в их рядах, такого могучего боевого духа, такой слаженности действий. Но больше всего полковника и майора обескуражило то, как в мгновение ока Апачи вырыли окопы, устроили земляную насыпь, защищавшую их от пушечных снарядов. — Среди этих негодяев есть наш перебежчик! — закричал полковник, гневно топнув ногой. — Они никогда прежде не рыли окопов! — Хм... — пробормотал майор, кусая усы. — Нам, кажется, предстоит иметь дело с сильным противником. — Да... — ответил полковник. — Если не подоспеет подкрепление... — Я не знаю, как всё это кончится. — Плохи дела, полковник. Я боюсь, что все мы здесь поляжем. Посмотрите, их больше трех тысяч. — Не считая тех, кто спешит им на помощь со всех сторон, — печально добавил полковник. — Но что означает этот шум? — спросил он. указывая в ту сторону, откуда доносились звуки трубы. Четыре сахема, впереди которых шел индейц с белым знаменем, остановились на расстоянии половины пушечного выстрела. — По-видимому, — продолжал полковник, — они намерены вступить в переговоры. «Неужели они рассчитывают заманить меня в ловушку?» «Майор, распорядитесь выстрелить картечу по этой толпе язычников, чтобы не считали нас дураками!» «Может быть, не стоит, полковник? Не лучше ли нам с ними переговорить? По крайней мере, таким образом мы сможем узнать их намерения. — Вы, может быть, правы, друг мой. Но разумно ли рисковать своей шкурой, когда имеешь дело с этими разбойниками, не имеющими ни веры, ни закона? — Я пойду, если вы позволите, полковник. — Вы? — удивился полковник. — Да. Долг предписывает нам... всеми способами оберегать несчастных доверившихся нашей защите и нашей чести я всего лишь один из воинов и для успеха дела присутствие или отсутствие одного человека не имеет значения шаг же на который я решаюсь способен спасти наше положение полковник подавил вздох с чувством пожал руку старого друга и, прерывающимся от волнения, голосом сказал «Вступайте, если вы считаете это необходимым». «Благодарю», — ответил майор и решительно зашагал навстречу индейцам.